Я ехал, втянув голову в плечи, как это делал Наполеон, и не смело г л я н у т ь с я боясь, что они увидят мои усы. Чтобы хоть как-то скрыть их, я поднял воротник серого сюртука. Ведь даже теперь, они, поняв свою ошибку, еще могли повернуть назад и настичь карету. Скоро мы снова скакали по дороге. Стук копыт за моей спиной становился все громче, погоня настигала меня. Мой конь мчался по каменистой избитой дороге, которая вела от Брода. Я украдкой взглянул назад из-под руки и увидел, что меня нагоняет только один всадник, который далеко опередил своих товарищей. Это был маленький щуплый гусар на огромном черном коне. Он оказался впереди благодаря своему маленькому весу. Быть впереди почетно, но вместе с тем и опасно, в чем ему вскоре довело с ь убедиться. Я ощупал кобуры, но к моему ужасу пистолетов там не оказалось. В одной я нашарил подзорную трубу, другая была набита бумагами. Моя сабля осталась на седле у фиалки, но я был не совсем безоружен. На седле висела сабля самого императора. Она была короткая и кривая, с золотой насечкой. Такая штука более пригодна для того, чтобы сверкать на парадах, чем сложить воина в минуту смертельной опасности. Но я выхватил ее из ножен, какую ни наесть, и ждал только случая пустить вход. С каждой секундой стук копыт приближался. Я слышал фырканье лошади, угрожающие крики всадника. Впереди был крутой поворот, и едва м и н о в а в его, я поднял своего белого арабского скакуна на д ы б ы За поворотом я оказался лицом к лицу с прусским гусаром. Он не успел остановиться, и ему оставалось лишь одно – сшибить меня с разгона. Если б это удалось ему, он погиб бы сам, зато искалечил бы меня или мою лошадь. И я уже не мог бы спастись бегством. Но этот болван, видя, что я жду его, взял вправо и проскакал мимо. Я сделал выпад через шею своего скакуна и вонзил свою игрушечную саблю ему в бок. Должно быть, она была из превосходной стали и острая, как бритва, потому что я и не почувствовал, как она вошла в него. Но кровь обогрела клинок почти до самого эфеса. Лошадь поскакала дальше и раненый еще сотню шагов держался в седле. А потом повалился вперед, зарывшись лицом в гриву, соскользнул на бок и упал на дорогу. А я уже скакал вслед за его лошадью. Все, о чем я рассказал, продолжалось лишь несколько секунд. Я услышал, как прусаки злобно завопили далеко позади, это они проехали мимо своего мертвого товарища, и я не удержался от улыбки при мысли о том, каким лихим кавалеристом и рубакой они считают императора. Я снова украдкой посмотрел назад и увидел, что ни один из семерых не остановился. Судьба товарища была ничто в сравнении с их главной целью. Они были неутомимы и кровожадны, как гончие. Но я вырвался далеко вперед и мой скакун шел ходко. Я уже думал, что спасен, но в этот самый миг на меня надвинулась смертельная опасность. Я ощутился на развилке и выбрал из двух дорог ту. Что поуже, потому что она заросла травой и коню мягче было по ней скакать. Представьте же себе мой ужас, когда, проехав через какие-то ворота, я очутился в тупике среди конюшен и крестьянских домов, откуда был только один путь — назад.